Множество примеров народного сопротивления переменам дала приватизация. Период краткий, но бурный. Напомню, что, согласно законодательству, большую часть предприятий была обязана выбрать один из трех вариантов акционирования и приватизации. Выборы варианта проходили на собраниях коллектива предприятия, голос каждого работника весил одинаково, независимо от должности, стажа и так далее. Первый вариант был наиболее дешевым для коллективов. Акции надо было выкупать у государства по самой низкой цене. Но самих акций работникам полагалось немного. Преобладающая часть акций продавалась на аукционе любым инвесторам. Контрольный пакет предприятий могли купить сторонние фирмы. Для руководителей приватизируемых предприятий это был самый неприятный вариант, так как новый собственник наверняка заменил бы топ-менеджеров на своих людей. Второй вариант акционирования предполагал, что контрольный пакет акций выкупался членами трудового коллектива предприятия. Каждая акция в этом случае стоила значительно дороже, чем при других вариантах. Был предусмотрен и весьма экзотичный для России третий вариант. Коллектив предприятия мог проголосовать за то, чтобы крупнейший пакет переходил в руки какой-нибудь инициативной группы, которую реально мог представлять только директор и его команда, или же кто-то с подачи директора. Часть акций продавалась остальным работникам. Стоимость каждой акции, попадавшей в руки инициативной группы и членов трудового коллектива, в таком случае была дешевле, чем при втором варианте. С самого начала приватизации руководители предприятий, которые острее других осознавали опасность захвата контрольного пакета сторонними инвесторами, давили на коллективы, уговаривая их только не выбирайте первый вариант, при котором акции хоть и дешевые но их у вас будет мало. Заставляли голосовать за второй или даже третий варианты. Рядовые же сотрудники противодействовали этому, считая, что наоборот, приватизация – это очередная беда, которая на них свалилась, и главная задача – как-то сохранить стабильность, но за меньшие деньги. Поэтому до середины 1993 года Рядовые сотрудники, как правило, хотели, чтобы был выбран первый путь. Директора заводов нанимали консультантов, стращавших коллективы приходом новых хозяев, которые всех разгонят и обанкротят, и вообще заставят работать по-настоящему. С помощью административных мер и запугивания рабочих заставляли голосовать за второй вариант, вынуждая становиться владельцами контрольного пакета. Рядовые сотрудники видели в приватизации не шанс стать собственниками, а угрозу стабильности, угрозу, от которой надо было откупиться. Поэтому они были согласны покупать акции, чтобы откупиться от перемен, но искали способы сэкономить. Я консультировал акционирование и приватизацию десятка предприятий и хорошо помню настроение их коллективов. Лишь с осени 1993 года, когда в печати стали широко пропагандироваться примеры перепродажи акций работниками за большие деньги каким-то мифическим новоришам, когда стало ясно, что акции могут быть и вложением капитала, тем более, что они покупались работниками за бесплатные для них ваучеры, Лишь после этого коллективы стали охотнее голосовать за второй вариант акционирования и приватизации, и он стал основным для большинства отраслей.